Глава 50. Плохиши. На этом воскресенье утро, день, вечер не закончилось. Электрогорск припас кое-что еще. Из опорного пункта участковый Игрушкин докладывает. Товарищ полковник. Тут у меня мальцы. Ну, в смысле, малолетнее варье. Так вот, проскальзывает у них красной нитью. Вызов рапорт гремел по громкой связи густым прокуренным басом. Полковник Гущин, сражённый наповал последними событиями, реагировал не совсем адекватно. «Что он там болтает? И это участковый? Он что там, пьяный? Понять ничего нельзя!» Местные оперативники доходчиво шёпотом начали объяснять. «Этот участковый Игрушкин, не смотрите, что говорит чудно, он лучше участковый города и...» Ш -ш -ш, «Не кричите, ради бога!» А то услышит, обидится, потом вообще слова от него не добьёшься. «А выслушать стоит, потому что раз звонит, это всегда, что называется, даёшь». «Начальник криминальной полиции области слушает», — отчеканил Гущин по громкой связи. Катя, притулившаяся в уголке кабинета, так вымоталась за этот день, что, честно, ей сейчас вообще ничего не хотелось. Пусть этот участковый с забавной фамилией доложит и заткнётся. «Докладываю», — гаркнула в ответ. Задержаны в супермаркете с поличным на краже шоколадок. 6 и восемь лет, братья Житковы, Савва и Геннадий. Давно у меня на подозрение, так как лазили по дачам в отсутствие хозяев, в том числе и там, в посёлке, где ваш майор дачу имел. Сидят тут у меня, в опорном, ревут, сопли утирают. Но это притворно, хитрые, как лисята оба. Мать с ними просто замучилась. Она в пожарной охране дежурит сегодня. Так вот... Они кое-что видели. Сразу не скажут. Нужен подход. Везите их сюда, в отдел. Я хочу с ними лично поговорить. Лучше вы к нам в опорный, товарищ полковник. Напарник тут уже молоко на плитке греет. Сейчас шоколадом напоим гадёнышей. У них в разговоре прямо красной нитью проскальзывают. Интересные вещи. Если только не врут, конечно. Ну да у меня не соврут, они меня боятся. По громкой связи раздалось негромкое хихиканье. Затем кто-то словно издалека пропищал. «Улёт!» «Дурдом!» — совсем зъярился Гущин. «Фёдор Матвеевич, давайте я сама съезжу в этот опорный пункт, а вы отдохните!» Катя вышла из тени. Он лишь зыркнул на неё. Опорный оказался близёхонько, две остановки на трамвае. Но помчались по ночному уже электрогорску, естественно, на патрульной машине. Кате все казалось дорогой. Вот, Электрогорск словно специально. Точно немножко хочет сбить пафос и унять, приглушить это чувство. Очень сложное чувство. Чем дальше, тем хуже. Нет, трагическое и комическое порой шествует в этом городке рядом. Иначе бы он не выжил, этот городок. Загнулся еще тогда, в 55 -м. А так, вроде, всегда есть надежда. Да, всегда есть надежда. Когда на плитке греется молоко и плавится шоколад. Малыши сидели за столом в прокуренном опорном пункте, похожем на корабельный трюм. Зачем, скажите, в опорном пункте полиция, спасательный круг на стене, ржавый якорь, модель парусника и барометр? Маленькие воры пили из огромных кружек шоколад и таращились нагущенные Катю. Святая простота. Оба в кедах, замызганных в футболках и штанах со множеством карманов. Куда так ловко можно совать краденое с полок супермаркета. «Они еще и куртки на себя напяливают, чтобы бутылки прятать. В такую-то жару такой прикид». Участковый Игрушкин, судя по голосу тянувший на великана-людоеда, оказался самым обычным, лысым в ладно пригнанном форменом мундире и роста совсем невысокого. «Дядя Ваня!» «Замолчь, тут вам вопросы задают. А вы, если дознаюсь, что врете?» «Это когда я вам врал-то?» «Да только сейчас». Полчаса назад, когда краденое из тебя вытряхали. «Ничего мы не крали! Мы за всё заплатили!» Возникал старший, восьмилетний. «Маленький, как тебя зовут?» Ласково спросила Катя шестилетку. «Пошла ты на...» Судя по голосу, этот матершинник и пищал по громкой связи у лёд. «Ну-ка, пацаны, тихо, ша!» Гущин подвинул опешивший от оскорблений в лоб кате стул. «И не выражаться мне!» Вы тут не в школе. Я приехал в город убийство расследовать. Плохой, дядя. Би!» Констатировал шестилетка. «Ты смотри, шоколадом не подавись». Гущин усмехнулся. «По дачам лазите? В поселок наведывались?» «Нигде мы не лазим». «Наплевать им на ваши кражи», сказал участковый Игрушкин. «В поселке вы ошивались. Говорите, что видели. Честно все расскажете, я вас отпущу». ну да а мать нас утром излупит, как вернется. Нет уж, лучше отправляйте в приемник». Восьмилетка оказался полностью подкован. «Мы ей ничего не скажем, если пообещаете больше не воровать. Так что вы видели? На дачу того военного, которого мертвым нашли в машине, лазили?» «Мы туда не ходим никогда». «Почему? Что, там брать нечего?» «И это тоже, но просто там у него отстой, и сам он отстой». Восьмилетка шмыгнул носом. «Мы на великах катались, доехали до Баковки. Полезли за сливами на тот участок, что напротив, через дорогу». «Так вот, значит, откуда там, на дачной дороге, следы шин велосипедных», — подумала Катя. «И что? Во сколько? Когда?» «Его ведь утром нашли на перекрёстке. Мы потом узнали. А это было вечером. Мы знали, что он там». «Как узнали?» Тачка его на участке торчала, и свет горел. «Это все, что вы видели?» «Говорите, говорите правду», подстегнул Плохишей участковый Игрушкин. «Он был не один». «С чего вы это взяли?» «Мы так решили», — восьмилетка глянул на брата. «Я же сказал, отстой полный, там у них еще музон играл». «Что это значит, отстой? Как это понимать?» «Да дерьмо!» «Какая музыка там играла?» — спросила Катя. «Такая вся». Быстрое, танцевальное, медленное. «Медляк!» «А потом, что случилось потом?» «Мы смотались сразу», сказал восьмилетка. «Савке 6 всего. Он и к нему раз подкатывался. Остановил тачку на дороге, спросил. «Хочешь, подвезу?»